Я и не думал, что академия окажется настолько большой. Четыре кампуса стихийных кланов, учебные корпуса, лаборатории, хозяйственные постройки. Отец, конечно, в свое время рассказывал о своей учебе, но одно дело слышать, а совсем другое – видеть собственными глазами. Карри, чуть впереди меня, для разнообразия решила поработать экскурсоводом и рассказывала мне обо всём увиденном в стиле «посмотрите налево», «посмотрите направо». А я и не возражал. Мне и в самом деле было интересно. И посмотреть действительно было на что. Академии уже несколько тысяч лет. Построили её ещё задолго до раскола кланов на высшие и младшие. Когда-то здесь было всего несколько корпусов, но потом академия разрослась, и не только она. Со временем вокруг академии разросся целый город. Люди и нелюди сразу увидели свою выгоду, ведь магам нужно что-то есть и пить, одеваться, где-то развлекаться в свободное от учёбы время. А деловая хватка свойственна не только людям. Гномы плотно заняли нишу торговли артефактами и амулетами, эльфы застолбили торговлю тканями и эликсирами, да и люди не терялись. Встречные студенты, при меня, идущего по выложенной ровной брусчаткой территории Академгородка в сопровождении Кари, ставшей после той дуэли знаменитостью, вели себя по-разному. Кто-то учтиво кланялся Кто-то наоборот шарахался в сторону. Легенды живучим. Своих белых волос я решил не прятать, просто перехватив их на затылке полоской ткани, чтобы не мешались. Пусть смотрят, с меня не убудет, а взгляды ранят только чувствительных барышень. Парочка юных воздушниц, видимо, первокурсниц, взвизгнув отпрянула в сторону, когда я повернул за угол факультета алхимии. Кари мгновенно прикрыла меня своим телом, и в ее руках сверкнули голубым длинные парные клинки. Где она их только прятала? Отставить! Кари, присевшая в боевой стойке, дряхнула кистями рук, и клинки исчезли, как будто их и не было. Перепуганные девчонки прижались к древней, собранной из мощных каменных блоков стене здания факультета алхимиков, глядя на меня и мою телохранительницу круглыми от ужаса глазами. «Прошу прощения, милые дамы!» – галантно расклонился я, дружелюбно улыбнувшись. «Мой телохранитель слишком рьяно выполняет свои обязанности. Позвольте представиться. Ренни Карус, клан Земли». А с кем я имею честь? Похоже, моя тактика сработала, так как девчонки отлипли от стены и явно пришли в себя. Мира Кельтос, клан воздуха, несмело представилась одна из девушек. Алира Рентано, клан воздуха, любопытно стрельнула в меня глазами вторая. Видя, что мне ничто не угрожает, Кари задвинулась за мое правое плечо, внимательно посматривая по сторонам. «Интересно, где у неё кнопка?» Карри перешла в режим охраны и подозрительно осматривала любого, кто появлялся в поле её зрения. «Она так скорее всех распугает, чем я, со своими проклятыми четырёхцветными белыми волосами!» «Арта Кельтас, Арта Рентана...» Ещё раз поочерёдно расслабился я, улыбаясь во все 32 зуба. Мне совсем не нужно, чтобы меня здесь принимали за какое-то чудовище, поэтому придётся включить обаяние на полную катушку и улыбаться с утра до вечера. Нет, изображать мрачного типа жрущего по утрам невинных младенцев тоже можно, и в этом есть свои преимущества, но для моих целей эта маска не подходит. Поэтому улыбаемся и машем, улыбаемся и машем. Не будете ли вы столь любезны просветить меня в одном вопросе? Я ищу Аравилта из клана медведя. Вы случайно не знаете, где я могу его найти? Лема? Вы ищете Лема? Девчонки, видя, что я не собираюсь расчленять их на мелкие кусочки посреди академии, окончательно отошли от первоначального испуга и заговорили одновременно, перебивая друг друга. Он в лаборатории, его профессор попросил задержаться, они там над новым составом работают, Лем его помощник, он такой хороший, всё нам показал и объяснил, и не подумаешь, что он дикий медведь. «Благодарю вас, миледи, вы очень мне помогли», прервал я разговорившихся воздушниц, пока они не похоронили меня под ворохом ненужной информации. «А где находится эта лаборатория и как туда пройти?» «Ой, это прямо. Зайдёте через центральный вход, потом надо спуститься вниз и направо», начала объяснять Алира, помогая себе руками. «Лаборатория в конце коридора». «Ещё раз благодарю вас, Арта Кельтес, Арта Рентана. Ваша помощь была бесценна». «И ещё замечу, что вы просто очаровательны. Всего доброго!» Выдав на прощание свою самую широкую улыбку, на какую был способен, я направился ко входу в мрачное, сложено из грубо обработанных каменных блоков здание. «Нет, определённо у моей тактики есть серьёзный изъян. Лицо, не привыкшее к постоянно натянутой улыбке, начинала сводить судорогой. Юные воздушницы остались позади, и до меня донеслось хихиканье и перешёптывание. Сработало. Думаю, слухи о том, что Ренни Карвус не такой уж и монстр, разлетятся по Академии мгновенно. Не успел я зайти в здание, как навстречу мне повалила гомонящая толпа студентов. Занятия только что кончились и молодёжь устремилась на свежий воздух. Большинство студентов щеголело на накидках прерывистыми полосами разного цвета, говорящими о воссолетете высшим кланам, но было и несколько стихийных. Увидев меня, входящего в вестибюль факультета, впереди идущие уперлись ногами в пол, организовав небольшой затор. «Альбинос! Это Альбинос!» раздались шепотки вокруг. «Идите за мной, Сюзерен», — негромко произнесла Карри, выходя вперёд. Движения стали резкими, почти неразличимыми, и я увидел, что её глаза стали какого-то серо-стального цвета, заполнив белок и радужку. «Что это с ней?» Мы двинулись вперёд, притихшие студенты отодвигались в сторону, стараясь оказаться подальше от... «Карри?» Пройдя вестибюль, мы спустились на нижний уровень, где находились в лаборатории. В принципе, правильно. Алхимия – это такая штука, в которой иногда что-то взрывается. И лучше, если это случится под землёй. Кари, что это было? Что у тебя с глазами? И чего это студенты от тебя шарахаться стали? Не от меня заметь, а именно от тебя. Закидал я вопросами телохранительницу, спустившись вслед за ней в длинный, освещенный редкими светильниками коридор. «Боевой режим, Сюзерен», — повернулась ко мне Карри, и я увидел, что ее глаза медленно принимают обычный вид. Этого требовала обстановка. «Какая обстановка?» «Прошу меня простить, Сюзерен, я объясню. Проходя через толпу, можно легко получить в спину отложенное заклятие». Менталист не найден, а телохранитель моего класса обязан предусмотреть худшее. Он может быть не один. Ауры в толпе смешаны, и определить, кто именно кинул заклятие, почти невозможно. От всего беречься нельзя, и абсолютной защиты не существует. Поэтому я возражала против вашего выхода из кампуса, но вы приняли решение. Поэтому в данной обстановке я перешла на боевое ускорение... «Чтобы успеть отбить заклятие или прикрыть вас в случае чего?» «Вот она что!» «Ты все правильно сделала. Ладно, идем дальше. Где там этот медведь?» Ушёл я от опасной темы». Кари думает, что тот менталист может быть не один. «Впрочем, сама-то дуэль была очень странной. Отец считает...» что здесь замешаны огненные, и я не склонен думать, что у него паранойя. Ладно, плотно над этим стану думать, когда разгребусь с походом через пустошь демонов, а пока будем потихоньку собирать информацию, глядишь, что и прояснится. Пройдя до конца коридора с рядом закрытых дверей, мы наконец добрались до лаборатории алхимиков. Дверь была распахнута настиж, и изнутри доносились мужские голоса. Один голос я узнал. Лем. Такой густой бас трудно с кем-то перепутать. Кари зашла в ярко освещенную лабораторию впереди меня, профессионально пробежав взглядом по закуткам и просканировав на предмет опасности находящихся внутри двух мужчин, склонившихся над столом в дальнем углу учебного класса уставленном пробирками, ретортами, выпаривателями и прочим алхимическим инструментарием. Вообще, это место кардинально отличалось от того, что я ожидал увидеть. Никаких сушёных летучих мышей под потолком, связок колдовских растений или лягушачьих глаз в стеклянных банках я не заметил. Обязательного для любой уважающей себя алхимической лаборатории котла где должны вариться страшные зелья, тоже не было. Помещение алхимиков походило на вполне современную лабораторию, какие есть в каждом приличном университете. Да и присутствующие мужчины на колдунов явно не тянули. Одеты они были, правда, не в белые халаты, как я представлял, а в плотные кожаные передники. Но это было единственное отличие. Нас с Карри пока не заметили. Мужчины, огромный лем и какой-то невзрачный кротышка, сидящий на высоком стуле, о чём-то яростно спорили. Я прекрасно слышал, что они говорят, но не понимал практически ни слова. Медведь с кротышкой перекидывались загадочными фразами, в которых я различал только предлоги. Впрочем, чему удивляться, Когда директор в прошлом году вызывал программистов установить в школе новые компьютеры, двое приехавших молодых, лет 25 парней, точно так же разговаривали друг с другом на непонятном мне языке, в котором звучали такие загадочные и явно колдовские слова, как плагины, софт, программное обеспечение и долбаный вай-фай, который ни хрена не ловит. Через пару минут вслушивания в набор непонятных слов, мне это надоело. Я решил прервать увлекшихся полемикой алхимиков просто громко кашлянув. Разговор смолк. Лем мгновенно для столь огромной туши развернулся, нависнув над стоящей впереди кари Да, реакция у него неплохая. «Привет, Лем!» Сказал я, глядя на великана-оборотня снизу вверх. Да уж, впечатляет. Если эта гора мускулов, почти упирающаяся макушкой в потолок и в человеческом обличии, производит впечатление, то каков он в своей звериной ипостаси? Даже подумать страшно. Сюзерен, удивленно пробосил Лем, переводя взгляд с меня на карий обратно. «Что вы здесь...» <кхем> Перебила медведя Кари, пронзив его разъярённым взглядом. «Ох, простите...» Лем опустился на одно колено, только в этом положении, сравнявшись по высоте с Кари. «Приветствую вас, сюзерен. Чем могу служить?» «Для начала встань и представь меня твоему собеседнику». Медведь поднялся на ноги и развернулся к коротышке, который так и не слез со своего стула. «Сюзерен — это профессор Квинт, декан факультета алхимии, мой учитель и наставник. Профессор — это...» «Я знаю, кто это!» — перебил медведя коротышка, сверля меня маленькими глазками. «Наслышан! Ренни Карвус!» Тот самый Ренни Карлос из клана Земли, что наделал столько шуму в первый же день своего пребывания в Академии. «Вы выбрали неудачный способ заявить о себе, молодой человек. Дуэли до смерти не лучший метод поднять свой авторитет, как думают многие. Далеко не лучший». Профессор Квинт рад знакомству, сдержанно кинул я, не давая раздражению вырваться наружу. Что позволяет себе этот замокрышка? Судя по его тону, он явно не относится к числу вас вассолов земли. Неужели огненный? Впрочем, плевать, мне с ним детей не крестить, или что тут с детьми делают. Я зачислен на военный факультет, самый престижный в академии, и мы вряд ли будем часто пересекаться. Но и отношения портить не стоит пока. Я рад, что моя скромная персона известна в Академии, но, поверьте, я не стремился к такой популярности. Я не мог проигнорировать вызов. Это бы задело не только мою честь, но и честь клана, к которому я принадлежу. — Мачишки, вам лишь бы подраться! — недовольно буркнул профессор, слезая со стула. Мне он оказался по грудь, а рядом с гигантским лемом вообще смотрелся сущим лилипутом. Я изо всех сил старался не улыбнуться, и ценой неимоверных усилий мне это удалось. «А кто науку вперед двигать будет?» «Кто?» — я вас спрашиваю. «Алхимия?» — наставительно поднял вверх палец профессор. «Это наука наук». Из нее произросли все остальные. Изучать свойства материи, видоизменять ее, что может быть познавательнее и интереснее. А вам бы только фаерболами швыряться. Я слушал низенького профессора, напомнившего мне преподавателя физики в моей школе. Дети его просто обожали. Он мог настолько интересно рассказать о, казалось бы, простейших вещах, что уроки его пролетали незаметно, а дети из класса выходили с горящими от восторга глазами. Талант от Бога, такому не научишься. Профессор закатил лекцию минут на десять. Лем, живым монументом стоящего у стены, закатил глаза. Видимо, ему частенько приходилось выслушивать мастера-алхимика, оседлавшего любимого конька. Он же нашел и выход из создавшейся ситуации. Профессору со своего места не было видно, но я краем глаза заметил, как медведь потихоньку сдвинул стоящую на краю стола пустую реторту и, настороженно посмотрев на толкающего речь наставника, столкнул ее на каменный пол. Реторта вздребезгом разбилась, прервав выступление оратора на кульминационной точке. Профессор уже подошёл к тому, что магия – это ничто, и именно несправедливо задвинутая алхимия должна стать главным предметом для изучения. «Лем!» – взвизгнул профессор Квинт, отскакивая в сторону и мгновенно переключая на новую цель. «Уволень!» «Это уже которая по счёту? Я с тобой разорюсь! За эту неделю уже пятая реторта! Как я буду отчитываться перед ректором?» Медведь сделал скорбную физиономию и виновато разводил руками, но тихо хмыкнувшая рядом кари, навела меня на мысль, что здоровяк-оборотень проделывает этот трюк уже не в первый раз. «Прошу прощения, профессор, но я хотел бы переговорить с вашим помощником». Смог, наконец-то, вставить ее слово в непрерывный поток, извергаемый маленьким алхимиком. Это крайне важно. «Да-да, конечно. Лем, ты можешь идти», – махнул рукой коротышка. «Но не забудь, что ты еще будешь мне нужен через два часа, иначе первокурсники мне тут все перебьют». «Никакого уважения к учебному оборудованию! Совершенно никакого!» Профессор ещё что-то говорил, но мы быстро откланялись и поспешили покинуть лабораторию маленького декана факультета алхимии. Лем совершенно не слышно, что удивительно для такой махины выскользнул за нами. «Лем, мы можем где-нибудь переговорить с глазу на глаз?» – спросил я занявшего своей тушей почти весь проход коридора медведя. «Конечно, сюзерен, есть свободный кабинет, там нам не помешают», пробасил оборотень, поднимаясь передо мной по лестнице. Поднявшись из полутёмного подвала наверх, лимб прошел через вестибюль и, остановившись возле одной из дверей, загремел ключами. «Проходите, сюзерен», приглашающий махнул медведь рукой, пропуская меня вперёд, но в дверь первой просочилась кари, ни на минуту не забывающая о своих обязанностях. Это кабинет профессора. Он хороший человек, правда, иногда бывает слишком болтлив. Пророкотал Лем, подходя к одному из кресел, стоявших возле небольшого круглого столика, и скинул с него на пол какие-то тряпки. Простите за беспорядок. Профессор предпочитает жить прямо здесь. Семьи у него нет, а уборщица приходит всего два раза в неделю. Да, я заметил, — сказал я, усаживаясь в кресло. Кари незамедлительно заняла место за моим правым плечом. Ты бы тоже куда-нибудь присел, а то я так шею себе сверну. — Вассал не должен сидеть в присутствии, — завел Лем знакомую песню. «Это приказ вас, Сал!» – отрезал я. «Церемонии хороши на собрании кланов. Я просто хочу с тобой поговорить. Ну и предложить кое-что». Лем удивлённо поднял чёрные, густые, сросшиеся на переносице брови, но перечить не стал. Достав откуда-то из угла тяжёлый, грубо сколоченный табурет, явно рассчитанный на габариты оборотня, Лем поставил его посредине кабинета и осторожно на него уселся. «Так вот, Лем, — осторожно начал я говорить, внимательно наблюдая за реакцией оборотня, — ты знаешь, что через два дня нам предстоит пройти через пустошь демонов». «Да, Сюзерен», — ответил оборотень, глядя на меня не менее настороженно. Я, как представитель высшего клана, могу собрать свою группу и пришёл сюда, чтобы предложить тебе стать членом моей команды. Как ты на это смотришь? Мне? Меня?» Распахнул во всё шире глаза огромный медведь, изумлённо глядя то на меня, то на неподвижно застывшую за моим плечом кари. «Стихийные». Никогда не проходили испытания пустошью с младшими. Всегда набирали только из своих. Вот как? Пришла теперь моя очередь удивляться. Кари, а почему я об этом не знаю? Простите, Сюзерен, негромко проговорила Кари. Обычно всё именно так и происходило. Стихийные всегда брали только своих. Это не закон. Просто так повелось. К тому же высшие могут себе позволить самые дорогие и мощные амулеты и накопители, поэтому дети и наследники стихийных родов брали только приближённых из своей свиты, предоставляя остальным выкручиваться как угодно. Точно. Поддержал мою верную телохранительницу Лем. Мариус из огненных взял своих прихвостней. Ран, двоюродный племянник главы водяных тоже. Да и Валира, младшая сестра главы воздушных, тоже только со своими пойдёт. Вот оно ну, значит как. Понятно. В логике стихийным не откажешь. Можно обвешаться амулетами с ног до головы. Родители уж постараются дать дитятки самые лучшие, чтобы нехороший демон сыночку или доченьке пальчик не прищемил. А остальные... Да кому они нужны? Пусть и вертятся, как хотят. А вот во времена учебы отца брать с собой амулеты было запрещено. Правила смягчили только после того, как в пустоши стало гибнуть почти половина студентов. Но и тут, как оказалось, выгоду поимели только высшие. Интересно, почему отец ничего не сказал об этом? Впрочем, ответ лежит на поверхности. дед это его работа. Аргул Карвус всегда был ярым приверженцем традиций и всегда говорил, что стать главой клана может только тот, кто не прибегает к заемной силе. А меня он вообще за человека не считал. Что толку от мальчишки, если тот, вместо того, чтобы собирать боевых големов, Предпочитает сидеть в библиотеке. Что ж, значит придется обходиться своими силами. Вы сами предложили обсудить кандидатов. Продолжала оправдываться Кари. Не дело телохранителя указывать всю Сюзрену, кого он хочет взять в команду. Я могла только дать рекомендацию. Да, все прелести сословного, даже хуже того кланового сообщества. Верхушка, состоящая из знати, а все остальные, в лучшем случае, прислуга. Ее мнением никто не интересуется, кроме меня. Вот этим-то я и собираюсь воспользоваться. Меня сложившаяся система не устраивала категорически. Нет, я не собираюсь, подобно большевикам в 1917 году, разрушать существующий режим. «Революции мне ни к чему, но кое-что изменить намерен. И первое, что я изменю – состав своей группы». Я поднял руку, и Карри замолчала. «Ты дала Лему хорошие рекомендации. Я не Мариус и не остальные стихийные. Запомни это уже». «Лем, так ты согласен войти в мою команду?» «Конечно». «Для меня это огромная честь, Сюзерен! Вы не пожалеете!» «Ну вот и отлично!» Поднялся я из кресла. Лем вскочил так уронив при этом свой монструозный табурет. Кари, кто там у нас следующий по списку?» «Юджин или Ира «Юджина можно всегда найти на полигоне артефакторщиков, а Лиира проще всего в своем любимом баре, но это ближе к вечеру». А с Юджином можно поговорить прямо сейчас. «Вы хотите взять Дварфа?» Пораженно выдохнул Лем. «Боги Орханта!» «Сюзерен, прошу вас, можно мне с вами?» «Хочу увидеть рожу этого недомерка, когда вы ему предложите войти в команду!» «Трудно отказать, когда на тебя умоляюще смотрит оборотень, Высотой два с половиной метра и весом килограммов под 300. Ладно, пошли, махнул я рукой. Ох, похоже, интересная у меня собирается компания. Мы вышли из корпуса алхимиков и направились к находящемуся довольно далеко, в целях безопасности, полигону артефакторщиков. Если что-то рванёт в лаборатории алхимиков, то в этом, конечно, нет ничего хорошего. Но если что-то пойдёт не так в новом боевом стихийном артефакте, снести может всю академию вместе с городом. Поэтому полигон вынесли подальше от учебных корпусов и кампусов и обнесли его всеми возможными видами защит. Кари уже привычно шла чуть впереди, настороженно посматривая по сторонам. Лем топал сзади, возвышаясь надо мной, как гора. Сюзерен хотела напомнить, что вам сегодня надо явиться к ректору, обернулась на ходу Кари. У вас, конечно, были уважительные причины, но теперь лучше не заставлять его ждать. Да, конечно, Кари, я обязательно засвидетельствую своё почтение уважаемому Ару-ректору. Ректор Академии Арханта и по совместительству декан военного факультета Оливиус Данте был известнейшей и влиятельнейшей фигурой в стране. Он был братом главы совета, того самого двуталанта, и власть имел немалую. а его, мягко говоря, непростом характере знали не понаслышке всем, кто когда-либо обучался в Академии, Поэтому с визитом и в самом деле лучше не затягивать. Мы шли мимо кампуса огненных, когда до моего слуха донеслись приглушенные крики и звуки ударов. Кари заметно напряглась, и из ее ладони показались кончики льдисто посверкивающих клинков. Так вот где она их прятала. Трансформация тела, Непроста, моя телохранительница, ох, непроста. Интересно, на что ещё она способна? Что там происходит? Похоже, кого-то бьют, прорычал с высоты своего роста Лем. Опять тёгненные над кем-то издеваются. Сюзерен, нам лучше не встревать, это не наш клан, быстро заговорила Карри, видя, как застыло моё лицо. Но я уже не слушал, направляясь на звуки драки. «Да пошло оно всё. Я никогда не мог пройти мимо несправедливости ещё в том мире, за что частенько и получал по шапке. И в этом мире ничто не изменилось». Завернув за угол кампуса огненных, я увидел около десятка студентов в накидках с алой полосой, избивающих какого-то парня. На нём не было живого места – Лицо залито кровью, форма изорвана, но молодой парень, практически подросток, после очередного удара упрямо вставал на ноги, чем ещё больше раззадоривал своих мучителей. Недавние события яркой картинкой встали перед глазами. Тогда на арене огненные точно так же свистели и улюлюкали, поддерживая Крида. В голове что-то щёлкнуло. И я, произнеся каким-то чужим голосом два коротких слова на неизвестном мне языке, с размаху ударил раскрытой ладонью по земле. Покрытая брусчаткой дрожка вздыбилась и пошла волной, как от брошенного в стоячую воду камня. Вал земли высотой по пояс, вперемешку с камнями и перемолотым декоративным кустарником, растущим вдоль дорожек, ринулся от меня во все стороны, расходясь концентрическими кругами. Огненных разметала, как кегли. На ногах не устоял никто. Только наша троица возвышалась посреди учинённой мной разрухи. Я пришёл в себя и непонимающе посмотрел вокруг. «Это что, я натворил?» Я обернулся к своей телохранительнице. Карри... Расширившимися глазами смотрела на меня, что-то еле слышно, шепча себе под нос. лем тоже выглядел потрясённым. Я посмотрел на свою ладонь, а потом на то место, куда пришёлся мой удар. На древней брусчатке чётко виднелся вплавленный в камень отпечаток руки. «Что это?» В памяти Ренни Карлоса не было даже намёка на подобное плетение. И что за слова я произнёс? Как будто какая-то чужая воля на мгновение заняла моё место. Меня прошиб пот. Со мной явно что-то было не так. Но сейчас не время и не место выяснять, что именно. Надо действовать, пока огненные не очнулись. кари Шепнул я замерзшей телохранительнице, глазами показав на оплавленную каменную плитку. «Это убрать и никому ни слова, поняла?» кари судорожно сглотнула и мотнула головой, давая понять, что услышала. «Лем, за мной! Сейчас набежит толпа огненных! Твоя задача, если что, вытащить отсюда мальчишку!» Принялся отдавать я короткие команды. «Как ни странно, я ничуть не беспокоился. Все мои страхи и сомнения умерли на той арене. Тащи его в наш кампус, охранец скажет, что я приказал. Все понял?» «Да, сюзерен», — прогудел медведь, грузно топая вслед за мной по направлению к валявшимся на вздыбленной земле стонущим огненным. «Вроде все живы. Похоже, я неплохо их приложил». И хорошо, что обошлось без жертв. Синяки и ссадины не в счет. «Ты как, парень?» Нагнулся я над лежащим подростком, протянув ему руку. «Жить буду, я бы и сам справился». На меня смотрели ярко-синие глаза такого насыщенного цвета, что казались просто нереальными. Вытерев кровь с лица грязным рукавом кителя, и только больше размазывая ее, подросток, проигнорировав протянутую руку, пошатываясь и шипя сквозь зубы, поднялся на ноги. Сплюнув кровь под ноги, мальчишка скривился, схватившись рукой за бок, прихрамывая, подошел к одному из оглушенных огненных и от души приложил его пинком по ребрам. «Сюзерен, у нас проблемы!» глухо прорычал стоящий рядом Лем, странно сгорбившись. Мне показалось, или его глаза раньше были другого цвета, да и когтей на пальцах вроде не было. Он же трансформируется. оборотень оскалившись, пристально смотрел в сторону входа в кампус огненных. Я повернул голову, и столкнулся с пристальным взглядом одиноко стоящего на широком крыльце человека с небрежно накинутым поверх шикарного светлого костюма кроваво-красным плащом. Полностью красным. И это говорило только об одном – верхушка клана огня. Такой плащ имел право носить только глава клана и его прямые наследники повеяло опасностью, настолько физически ощутимой, что её можно было ножом резать. Мальчишка, ринувшийся мстить своим обидчикам, замер, остановив занесённую для удара руку и попятился, спрятавшись за широкую спину Лема. «Браво, молодой человек, браво!» Незнакомец картинно поаплодировал, и шагнул вперёд. «У вас очень интересная техника. Неужели старина Аргул откопал одно из забытых заклятий? Или изобрёл что-то новое?» Человек валом плащи располагающе улыбнулся. Но я не обманулся ни доброжелательным тоном, ни широкой улыбкой. «Я вспомнил, кто это. Врагов, как и друзей». Надо знать в лицо логар Натри, отец Мариуса. Арнатри сдержанно поклонился я, не поддержав компанейского тона, заданного первым наследником клана огня. Лагар кивнул в ответ со странным выражением, рассматривая последствия моего заклинания. Посмотреть действительно было на что. Вал земли пронёсся от места удара на вскидку метров на сто, превратив дорожки, кусты и деревья, высаженные вдоль них, в переломанной смеси с дёрна, камней и веток, из которой торчали покосившиеся фонарные столбы. Весьма опольщён столь лестной оценкой моих скромных возможностей, но сейчас не время и не место их обсуждать. «Ваши вассалы в десятером избивали одного. Я не мог не вмешаться». «Да-да, это весьма прискорбный инцидент, и виновные понесут суровое наказание». Наследник клана огня бросил презрительный взгляд на поднимающихся на ноги потрёпанных вассалов. «И дайте команду к ноге своим слугам, особенно своей девочке». «Направленное на меня заклинание я прекрасно вижу!» Угненный продолжал улыбаться, но этой улыбкой никого нельзя было обмануть. Глаза его были холодны, как лёд, и источали угрозу. «Карри, Лем, спокойно. Мы просто разговариваем», — тихо сказал я своим спутникам. «Ар, Натри!» Я очень рад возможности познакомиться с вами лично, но прошу простить, меня ждут неотложные дела. Меня вызвал ректор Данте, и я не хотел бы опаздывать. Надеюсь, ко мне или к этому студенту, я кивнул в сторону избитого синеглазого, нет никаких претензий? Да что вы, Аркарус, это было всего лишь недоразумение». Ну, повздорили немного мальчишки, с кем не бывает. Замахал руками Лагарнатори, ослепительно улыбаясь. Не смею больше вас задерживать, и обязательно передавайте мои самые наилучшие пожелания своему отцу и деду. Непременно передам. Позвольте откланяться. Арнатори церемонно склонил я голову. Аркарус небрежно кивнул в ответ Огненный. «Уходим быстро!» Развернувшись, шепнул я своим спутникам. «Парень, ты как с нами? Или здесь остаешься?» Синеглазый хмуро посмотрел на мою команду, шмыгнул разбитым носом и угрюмо бурнул. «С вами!» Мы быстро двинулись прочь от кампуса огненных, и я все время, пока мы не скрылись из виду, ощущал на своей спине тяжелый взгляд наследника клана огня. Пройдя еще метров пятьсот в сторону полигона, я поднял руку, давая сигнал остановиться. Дойдя до ближайшей из скамей, во множестве стоящих вдоль парковых дорожек, я рухнул на жесткое сиденье и схватился руками за голову. «Сюзерен, с вами все в порядке», — прогудел Лем. «Все просто чудесно, замечательно». Я заметно подрагивающими руками вытащил из кармана кителя носовой платок, украшенный вышитой монограммой, и вытер взмокший лоб. «Лучше просто быть не может!» Перевел взгляд на переминающегося с ноги на ногу Синеглазого. «Тебя как зовут, парень? И что ты не поделил с огненными?» Мальчишка поджал губы и отвернулся, явно не горя желанием отвечать. «Да чего тут непонятного?» – сказала Кари, пристально осматривая неожиданное пополнение команды. «Достаточно просто посмотреть ему в глаза. Клан отринувших, изгои. Так ведь, малец? А для огненных первокурсники с клана Молнии, как красная тряпка для быка. Угадала?» «Так, теперь понятно. Быстрый запрос в хранилище памяти» предоставил мне подробное досье на этот клан. Клан Молнии – один из нескольких кланов, не пошедших под руку стихийных. Небольшой род, живущий в закрытой долине северных гор. Узнать их было очень просто. Ни одно племя или народ Арханта не имело таких синих глаз. Такая потрясающая синева передавалась из поколения в поколение уже многие сотни лет, став отличительной особенностью всего клана Молний. «Гордый, как все горцы», — пробасил медведь. «Никогда не попросят помощи, даже если их на куски резать будут». «Понятно. Что ж, Ар, не знаю твоего имени», — поднялся я на ноги. «Раз ты не желаешь с нами разговаривать, мы пойдем». У нас и в самом деле много дел. Двинули команда нам еще дварфа уламывать. Меня зовут Хельк. Тихо произнес мальчишка. Я младший сын рема Форги, главы клана Молнии. Я не просила помощь, но вы помогли без просьбы. На мне долг чести, а род Форга всегда платит свои долги. Я смотрел в неподетски серьезные синие глаза мальчишки, которому едва исполнилось 14. Именно с такого возраста принимали в академию и не знал, как реагировать. Долг чести от практически ещё ребёнка? Да они что тут, совсем охренели? Но, судя по лицам Кари и Лема, всё обстояло серьёзнее некуда. Чёрт, мне только этого ещё для полного счастья не хватало. «Хорошо, Хельк, я Ренни Карлус. Сейчас не время и не место для разговора. Где ты остановился?» «Я снимаю комнату на улице Ткачей». «А, ну да, у его клана нет своего кампуса, они сами по себе». «Тебе надо привести себя в порядок. Если будет желание, подходи к кампусу Земли вечером, поговорим, за одной поужинаем. Ты как, не против?» Мальчишка удивлённо посмотрел на меня, потом на Лема но те были непробиваемо серьёзны. «Благодарю за приглашение, Аркарус», – поклонился Хельг, – «я обязательно приду». «Арфорга» – церемонно поклонился Хельгу как равному. «Парень кремень и достойно уважения. Спрашивать его, дойдёт ли он до дома, не стал». «Дойдёт». Такой на зубах доползет. Аркарвус четко вбил подбородок в грудь Хельг, развернулся и, прихрамывая, направился в сторону выхода в город. — Умеете вы, сюзрен, находить себе врагов? — тихо произнесла Карри, когда спина Хельга исчезла за поворотом. — Но и друзей умеете тоже. — Это точно. — пророкотал Лем. Долг чести для горца из клана «Молнии» — не пустой звук. Если что случится, на выручку придет весь клан. А это, я вам скажу, сила. Ладно, С силой потер я лицо. Потом об этом думать буду. О том, что вы видели, никому ни слова. Карик, ты сделала то, о чем я тебя просил. Да, сюзерен? Кари достала из-под кителя оплавленную плитку. «Уничтожь. Об этом никто не должен знать. Огневики пусть думают, что это родовая техника. Всё, что угодно. Но про это...» Я кивнул на чёткий отпечаток пятерни в гранитной плитке. «Не должен знать никто. Дело клана». «Дело клана не шутка». Карри кивнула, сосредоточилась... На мгновение прикрыл глаза, сжала ладони, и прочнейший камень рассыпался в ее руках в мелкое крошево. «Вот это силище!» Даже Громила Лем впечатлился, удивленно округлив глаза. Карри забросила уничтоженные улики подальше за кусты и отряхнула ладони от пыли. «Ладно, двигаем дальше. Следующий дворф!» Будем решать проблемы по мере их поступления. Вперёд, команда!